Глава двадцать пятая. Муромцев вбежал в соседнюю с чайной дверь и оказался в темном подъезде. Вытащив из кармана револьвер, снял его с предохранителя и вихрем практически на ощупь взлетел по скрипучим ступенькам на третий этаж, который полностью занимали художники Волгарь Окския. На небольшой площадке из-под двери виднелась полоска света. Роман Мирославович разбежался и ударил в дверь плечом. Та слетела с петель и с грохотом упала на пыльный пол. В нос ударил стойкий запах масляных красок и скипидара. Муромцев осмотрелся. В коридоре на деревянной подставке стояла лампа летучая мышь, дававшая неровный, мертвенно-желтый свет. Двери во все три комнаты были открыты. Там было темно и тихо. Он прошёл по коридору, отразившись в грязном, треснувшем зеркале в овальном гипсовом окладе, и тут же услышал приглушённые голоса. Звук шёл сверху. В одной из комнат нашлась лестница на чердак. В кромешной тьме, забыв о лампе в коридоре, он стал быстро подниматься на чердак, то и дело натыкаясь на какие-то коробки, ящики и подрамники с холстами. Глаза зеркало души, зеркало души глаза. Доносился до него глухой утробный голос. Оказавшись в мастерской, Муромцев осмотрелся. Повсюду стояли корзины с какими-то камнями, видимо, для мозаики. На полу лежали стопки холстов, в ящиках угадывались силуэты банок с красками и бутылей со скипидаром и растворителями. Роман Мирославович, осторожно ступая в сторону освещённого угла, заметил несколько картин с набросками человеческих голов. Он без сомнения узнал в них несчастных убитых. Некоторые головы были написаны в разных положениях. Так у головы крючника Сизова было 3 варианта, у гимназистки Белокопцевой целых 5. Муромцев пристально всмотрелся в стоящие на полу картины и прошептал: "Они Все здесь, все. Осторожно выглянув из-за деревянного столба, он увидел Илью. Тот стоял у Мальберта и писал портрет отца. Движения его были отрывисты. Он то и дело отходил на шаг, затем возвращался и бросал взгляд на натурщика, старика в инвалидной коляске, сидящего к мурцамцеву спиной. Голова его была запрокинута, Керосиновая лампа с жестяным козырьком стояла на полу, из-за чего сыщик не мог разглядеть лицо Ильи, зато слышал его. Молодой человек говорил низким, сиплым голосом, дрожащим от напряжения, и что-то в этом голосе было не так. Роман Мирославович прислушался. Ещё одно последнее сказанье, или эта песня кончена моя, пробасил художник строки Пушкина из Бориса Годунова. И глаза, глаза-то, смотри, как получились, прямо как живые. Гляди, как руку-то набил. Значит, не зря души христианские пришлось загубить. А что натуршики смерть лютую приняли, так им только польза от этого. Память о них навсегда на стене останется. Косточки их сгниют. Страну, может, немцы или японцы захватят. А мозаику никто трогать не станет, красоту даже варвары ценят. Он смолк на мгновенье, словно вёл мысленный диалог, а затем продолжил. Но, конечно, не узнают. Черты лица пришлось поправить, иначе нас сразу поймали бы. А вот глаза, как родные, не отличить от живых. Ежели кто из родных придёт до да всмотрется, то непременно узнает. Ну и пущай, и слава богу. А отец-то лучше всех вышел. Не зря, стало быть, орал и шпателем лупил. Вырастил таких художника. Муромцев, как завороженный, потеряв счет времени, смотрел на портрет старика, появляющийся из-под кисти Ильи. Старый художник смотрел на него с доброй и мудрой улыбкой. На портрете голова Зиновия Ильича была изображена в полоборота, и старик с ужасом подумал, что старик-художник уже мертв. Он навел на Илью револьвер и громко крикнул «Не с места! Полиция! Руки вверх!» Молодой человек вздрогнул, уронил палитру, и та упала на пол, закружившись, словно монетка, а затем медленно положил кисть на стол и поднял руки. «Шаг вперед! Руки держать над головой!» скомандовал следователь. Илья послушно шагнул вперед, и Роман Мирославович смог разглядеть его лицо, мертвенно-бледное, изможденное. Внезапно художник тонким фальцетом, заикаясь, облегченно выдохнул. — На-на-на-на-на-ка-ка-не-нет-та-та-та-та! Муромцев, непонимающе уставился на него, пока не услышал прежний бас. — Ты чего несешь, дубина? Какое еще наконец-то? лид и лицо ты не закончил. Ещё бы 2 дня обождали. Сыщик с изумлением увидел, как старик, вполне живой, зашевелился и коляска развернулась. Пару дней бы ещё, всего пару дней, повторил Зиновьев Ильич и пронзительно посмотрел на сыщика. Что с? Муромцев в полном недоумении бросил взгляд на Илью. Тот был близко к обмурку, продолжая стоять с поднятыми руками. А старик, поправив клетчатый плед, который прикрывал ноги, продолжил: Всё вам расскажу, во всём признаюсь, господин начальник. Берите меня. Только дозвольте этому Осталопу илюшке мозаику завершить. Он ведь не виноват ни в чём. Он и так с придурьью у меня, вот ещё и пить стал, все мозги пропил. Это я его заставил на туршиков убивать, иначе не смог бы Он портреты написал, господь таланта не дал ему. На детях гения, простите, природа, как известно, отдыхает. Илья застонал, закрыл лицо руками и медленно осел, сдвинув сапогом валявшуюся перевёрнутую палитру, та оставила на полу короткую радужную полоску. Воды, воды, -вод тихо пропищал он. Старик усмехнулся и почти приказным тоном сказал Муромцеву: Да, эти воды, дураку, а то как бы не подох со страху. Не переживайте, я безоружен. Он показал свои морщинистые руки и хохотнул. Да и бежать не способен. Мне теперь один путь в каталажку, а после и в могилу. Презрительно посмотрев на сына, он закашлялся, вытер губы окровавленным платком и усмехнулся. Чахоткас у меня. Так вы принимаете мои условия? Я во всём виноват. Я всё придумал. А этого кретина заберите через 2 дня, когда работу свою завершит. Он более ни на что не способен. Пусть сейчас мой эскиз доделает, пока я вам всё расскажу. Муромцев убрал револьвер в карман, взялся со стола чайник и подал его Илье. Тот припал губами к носику и принялся пить, судорожно вздыхая между глотками. Давай, вставай, щенок некудышный, пиши, приказал Илье старик. Молодой человек посмотрел на отца глазами побитой собаки, осторожно поднял палитру, стёр подолом рабочего халата остатки красок и снова вернулся к работе над портретом. Зиновий Ильич тем временем вернул свою коляску в исходное положение и, указав Муромцеву на стул, продолжил свой рассказ. Он говорил так властно, словно это был не умирающий старик, а Моисей, только что принесший каменные скрижали и читающий заповеди своему народу. После хватившего меня удара врач дал мне срок в месяц. Я понял, что работу на мне завершить слишком мало времени для поиска натурщиков, чтобы были похожи на тех, которых я поместил на своей картине. А государь ведь задачу такую поставил. чтобы мозаика в точности по моей картине была. А я еще и обезножил ко всему прочему. Как тут успеть? Мой дурень-то и с людьми говорить не может по-человечески. Му-да-му-пи-да-пи». Да Здесь он добавил непечатное ругательство, снова закашлялся и харкнул кровью на пол. Переведя дыхание, Зиновий Ильич продолжил, а Муромцев, не отрываясь, смотрел на его шевелящиеся губы с запекшейся черной кровью. Так вот, говорю вам, на мне вина. Так и запишите, мол, запугивал Илюшку, угрожал, опаивал, гипнозом воздействовал. Так и запишите, ни при чем он. Мой эскиз почти завершен. На глаза-то гляньте, как живые вышли. А пока колоточные прибегут, Илюшка остальное закончит. А там уж хоть трава не расти. Ему неделя на работу надобна, чтобы эскиз на стену перевести — Да мозаику выложить хоть в кандалах, хоть без. Тело-то мое уже готово, а головы толком не было. Все, все на себя беру, господин начальник. Мне ведь жить осталось от силы месяц. Ежели до суда дотяну, то во всем признаюсь. Все доказательства своей вины выдам. Глаза-то вон они, в банках, под сеном. И вам благодарно скажу, что, мол, нашли меня, обезвредили, договорились. А теперь все на этом. Мальчишки, работать... Надо. Старик замолчал, повернул голову в сторону сына и замер, глядя на того добрыми, любящими глазами.